Глава 43 Одним словом, дружбу с Дарьей завязать не удалось. Зарядив арбалет и повесив на шею бинокль, я отправился на исследование окрестностей. Первым делом поднялся на крышу нашего бокса. Вид отсюда был самый обычный. Собственно, двор, за ним пустырь с раздолбанной на украинский манер дорогой, куски относительно ровного асфальта сменяются огромными во всю ширь и глубиною во все колесо ямами, вдали чернеют лесопосадки. Уже давно прошел час, отмеренный нам на ожидания. Солнце перевалило зенит и на крыше припекало, спасал легкий ветерок дневным бризом, дувший в сторону черных кластеров. Меня разморило, мысли текли вяло. В попытках расшевелить самого себя, задумываясь о коварстве и кознях моих попутчиков, я неожиданно получил отпор со стороны альтер-эго. Другой я возмутился детскими обидами, готовыми перерасти в открытую фронту. Кому ты решила панировать? Из тебя карбонарий, как из говна пуля, завалишь все мероприятие. Лучше перестань к чужим бабам клиния подбивать. Идиота кусок. А если захотелось любви большой и чистой, раздобудь себе голубое трико и, натянув сверху красные трусы, сможешь бегать по кластерам, спасать красавиц и купаться в лучах славы и обожания. Черт, а ведь верно, может и нет никакой предвзятости ко мне и тем более заговора, А все дело в банальном сперматоксикозе, и достаточно просто зайти в аптеку брома попить. Хватит, надо заканчивать копить обиды, сбраживаемые в раздражительности злобу. Погоню я заметил издалека, как только они вышли из-под защиты деревьев в полутора километрах от моего наблюдательного пункта. Три человека, издали сложно разглядеть вооружение, Но все что-то несут за плечами. Где-то в глубине заворочилось известное уже чувство опасности, пока в форме неясной тревоги. Я поспешил вниз предупредить Дарью. Та находилась в нашем бусе, успокаивала, гладя по голове, стонущую и пытавшуюся подняться Ольгу. Я сообщил о своем открытии, и девушка сменила тактику. Теперь она не успокаивала подругу, а наоборот пыталась привести в чувство, растирая щеки, пощипывая мочки ушей, попросила меня подать бутылку с водой и, набрав ее в горсть, умыла девушке лоб и глаза. Ольга пришла в себя, посмотрела на нас еще мутным взглядом, тряхнула головой, поморщилась и сиплым голосом сообщила о приближающихся людях. Выслушав доклад о положении дел, выдала неутешительный прогноз – «Раз в округе других объектов нет, то сюда они точно зайдут. Попытаются раздобыть транспорт. Нас они не обнаружат, а вот нашу машину точно. Приближения лича я не ощущаю, поэтому готовим засаду. Самим придётся отбиваться». Дарья держит ментальную защиту и наводит морок невидимости. «Хват найти брезент, плёнку или что-то другое, укрыть машину, чтобы не так в глаза бросалось». «Ворота не закрывать. Ты...» – она кивнула на Дарью. «Найди в кузове мину. Их лич всегда возит в избытке. Положи сзади буса так, чтобы ее прикрывал брезент или чем там хват укроет. Электронику на мине не включай, только провода». «А ты...» – теперь уже кивок мне. «Сядешь там, где Дарья укажет так, чтобы и осколками не зацепила, и чтобы оставался под ее прикрытием». Бьешь первым и валишь последнего третьего. Первого успокоит мина, второго может зацепит или контузит, но наверняка ошеломит. А вот третий, скорее всего, не пострадает. Все, работаем. Засаду приготовили оперативно. Черной пленки нашел в избытке. Это не брезент и не белая пленка, которые всегда в хозяйстве востребованы а вот черная не котируется у трудящихся и такую халяву домой тащить просто влом после того как все было установлено и я занял свою позицию прошло еще довольно много времени до чего же муторное дело это ожидание но вот в проем ангара заглянул один из противников сразу же отпрянул чтобы его вновь заскочить замерев в полуприседе Парень делал все заученными движениями, вяло, без огонька. Не встретив опасности, бросил за спину обычное «чисто» и опустил автомат. Следом за первым рейдером, направившимся к спрятанному электробусу в ангар, зашли двое других. Оба остались у входа, лишь сместившись в сторону, чтобы не маячить в свете открытых ворот. У одного за спиной огромная снайперская винтовка, у другого вьюг для переноски пары шмелей. Надо полагать, группа уже обошла часть ангаров, и парни ничего кроме тракторовых грузовиков не нашли, а наш замаскированный бус очертаниями похож на обычную буханку. До начала схватки остаются мгновения, а в мозгу крутится песенка из детского мультфильма «Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас, сейчас». Ничего нет, сознание пусто, только это мелодия и стишок в одну строчку. Первый боец вошел в зону поражения, которую мы оговорили для подрыва мины. «Надо стрелять, это сигнал Дарьи». Первоначально выбрал парня, что стоял дальше от меня, но потом здраво рассудил, если огнеметчик со шмелями выскочит, то всех нас здесь и похоронит. Дистанция 10 метров, попал куда и прицеливался, в шею. В следующую секунду произошло сразу несколько событий практически одновременно. Грохнул фугас, на невероятно высокой ноте взвыло мое чувство опасности, и ноги сами на рефлексах отправили тело в прыжок прочь от укрытия. Раненый мною противник еще только заваливается на спину с пробитой шеей, а стоявший рядом с ним боец уже исчез, растворился в воздухе. «Вторая секунда. Я врезаюсь в бетонный пол». Удар вышел крайне болезненным, по какой-то причине я не сумел сгруппироваться, чтобы упавший на вытянутые руки перекатиться, гася энергию падения. Вместо этого шлепнулся на пол куском сырого мяса. Тут же грохнуло еще раз очень близко, похоже вообще в том месте, где я только что сидел в засаде. Острая боль в ушах, и я перестал что-либо слышать только вои одной протяжной ноты в голове. Ударная волна протащила тело по полу, и я остался лежать не в силах пошевелиться. Звон в ушах, серый пол перед глазами и полный паралич. Страха не было, одно недоумение. Черт побери, что же случилось? Тянулось это, как мне показалось, очень долго, и я предпринял, наверное, тысячу попыток пошевелиться. И вот тысяча первая оказалась удачной, меня отпустила. Дернувшись, я тут же снова замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Чувство опасности молчит, звуков кроме звона я не слышу. Потрогал уши, крови из обоих. Нашел глазами арбалет. Все, нет у меня больше арбалета. Композитные плечи сломаны, раскололись сразу в нескольких местах. Теперь только трофейный револьвер. На правой ноге нет кроссовка и болит страшно. Стопа вывернута под неестественным углом. До момента, пока я не видел характер повреждения, боль существовала где-то на заднем плане. Главное было, где противник, враг. Но после того, как обратил внимание на свою ногу, то ни о чем другом думать не мог. Боль накатывает волнами в такт ударом сердца. Иногда очередной приступ длится дольше, и тогда из груди непроизвольно вырывается стон, словно пар из перегретого котла. Через какое-то время терпеть становится невмоготу, и я начинаю раскачиваться на полу, пытаясь укачать, утихомирить боль. Чьи-то руки удерживают меня за плечи. Резкий острый прострел в ноге отдает вспышкой в глазах, как говорят искры из глаз. «Кажется, что на секунду теряю сознание, но тут же прихожу в себя. Рядом Дарья. Вот она лежит в метрах, в трех-четырех от меня упавши навзничь. Вот поднимается с пола и что-то говорит в мой адрес. Выражение лица не оставляет сомнений, сыплет ругательствами». Это она пыталась меня удержать за плечи и отлетела в сторону, пока Лич вправлял поврежденный сустав, и я непроизвольно отбросил девушку, вложив энергию дара. Сам Костоправ сидит на корточках у меня в ногах, смотрит, как это он взял в последнее время, совершенно без эмоций оценивающе. Дальше последовало стандартное для улья лечение – ударная доза живца. Мне даже никто не стал колоть обезболивающе. Лично ложил фиксирующую повязку до самого колена, принес черенок от лопаты и жестами показал, что нужно подниматься и ковылять к нашему новому транспортному средству. Но хоть работать не заставили, и на том спасибо. В новом электромобиле... Те ряды сидений были на месте. Боковая дверь сдвинута. На заднем диване сидит Ольга. Увидела меня, поприветствовала улыбкой и жестом Виктория. Я завалился на средний ряд кресел и спросил у Сенса, нет ли у нее еще дозы спека. Вопрос чисто риторический. Кто же разорится ради временного партнера? Хорошо, что ответ услышать не могу. Но спустя секунду вздрогнул в бедре кольнуло, и я успел увидеть опускающийся поршень шприца. В глазах сразу все поплыло, и я сам превратился в туман невесомый, всемогущий, все знающий туман. Боль растаяла, а я узрел суть вещей и с жаром устремился в эту бездну открытий, пронзая собой неведомое лопающимися пленками, отмечая покорение нового знания. «Еще, еще больше, больше!»